Глава 20. За окном уже светало. Князь привык просыпаться с первыми петухами и лежал, глядя на неясные тени на стене. Он недавно вернулся с полюдием. Да, не собрано много. Ладьи у стен Киева стоят, готовые по первому слову князя двинуться в сторону Царьграда. Ладьи не только купеческие, даже больше дружинные. Вздохнул Игорь. Еще осенью, когда узнали про то, что Симеон снова против Царьграда пошел, они с Ольгой решили пригрозить Византии. Пусть думает, что и они хотят воевать. Только поверят ли греки. Не зря ли столько ладей собрали. Княгиня давно не спала тоже. Она слышала вздох мужа и поняла его заботу. В тишине раздался ее голос. К Григорию человек из Царьграда прибыл». Игорь повернул к жене голову, не ожидал, что она спит. Она уже тяжелая, уверенная, что под сердцем сына носит. У других только дочери. А Ольга продолжила, чуть вздохну. «Я ему еще с осени сказала, что ты страшно гневался на Романа и грозил пойти против него по весне, потому и ладьи строишь». Гневался за его сватовство ко мне. Игорь изумленно замер. Такое могла придумать только женщина. Сообщить императору, что муж может пойти на него войной из-за приставаний к жене. С трудом выдавил из себя. «Поверит ли?» «Поверил», — кивнула Ольга. откуда ты знаешь?» «Патриарх», — попросил Григория разузнать когда ты выступать собираешься, и много ли сил? «Это священник тебе сказал?» Княгиня усмехнулась. «Нет, я к священнику за стену поселила Дуняшу. Стена тонкая, ей все слышно». «Почему девку, а не Гридя?» Похоже, князь просто не знал, что спросить. Но Ольга объяснила. «Мужчина может храпеть, а Дуняша спит тихо и ходит тоже. Не в силах сдержать изумление». Игорь даже сел на ложе. Ну и женщина. Это перехитрит кого угодно. Что Григорий ответит, как думаешь? Я сказала, что выступим по первой воде. А с семёном договорились, он поддержит. И печенеги тоже. Чувствуя, что уж совсем взяла все в свои руки, Ольга скромно добавила. Я верно сделала, князь? Ты далече был а спросить не у кого. Игорь только и смог ответить. Умница. Были минуты, когда он просто не понимал, кто из них приком. Ольга перед всеми старается делать вид, что на все по воле князя. Она, мол, только выполняет его поручения, но не устает поражать своей сообразительностью. Игорь задумчиво смотрел на уже сильно располневшую станом жену. Ему доля послала необычную женщину. Совсем девочкой Ольга пришла в Выжгородский княжий терем. Никто и не думал, что младшая жена князя станет самой толковой и незаменимой. С этой княгиней не сравнится никто другой. Ольга способна править и сама. Уже не раз это доказывала. Немного найдется женщин с таким ясным умом и жесткой хваткой. Но при том, княгиня и красива, прав был Роман, когда восхищался ею. Для себя князь Игорь решил, что больше Ольга никуда без него не поедет, мало ли что. Царь Град поверил в возможность похода. Пришлось, правда, даже выступить из Киева, но тотчас прибыли послы от Романа с предложением большого откупа и подтверждением прежних наговоров. Поход не понадобился. Мало кто понял, что произошло. Почему князь Игорь, собираясь на греков, вдруг остался дома? Почему греки выплатили откупной? Только двое знали причину. Но князь Игорь молчал. Молчала и его жена, княгиня Ольга. Только блеск в опущенных глазах говорил о том, что она очень довольна.